Экономические результаты деятельности «Рудника» не впечатляли. Основная часть доходов уходила на закупку оборудования. Остальное распределялось внутри большого количества благотворительных фондов на «Диметрии». Оставшаяся после всех этих расходов прибыль едва покрывала текущие затраты на выплату жалований рабочим и административному составу. Это был чисто благотворительный проект. По крайней мере, так следовало из предоставленных мне документов. Непонятно было лишь одно – зачем фирма Бейлс и сыновья участвуют в этом проекте, явно малоприбыльном для них? При современном бурном развитии добывающей отрасли, в которой специализируются господа Бейлс, существует множество привлекательных проектов, в которые они могли бы вложить свой капитал со значительно более высокой отдачей. Тем не менее, их фирма уже более полувека с упорством продолжает держаться за этот проект. Вот это я попробую сегодня выяснить. Я позвонил Джейсону и пригласил его на завтрак. Оказалось, что он уже внизу и ждет меня. Пришлось поторопиться. Я быстро навел порядок в комнате, то есть пошвырял в свои знаменитые чемоданы все предметы, не относящиеся непосредственно к санитарному инспектору, и запер их своим личным кодом. Затем повязал галстук и вышел из номера. В холле меня ожидали Джейсон и Ривкин. Они о чем-то оживленно беседовали. Чудесный парень этот Джейсон. Со всеми мгновенно находит общий язык. Меня искусство общения специально учили, а вот у него это умение, видимо, врожденное. Я поздоровался с обоими, и мы вошли в ресторан. Завтрак был не очень обильный и оставлял место для скорого обеда. Мне отдельно подали диетический комплекс, состоявший из тарелки овсянки, стакана молока и чего-то еще такого же неаппетитного. Я меланхолически жевал, все это, ругая себя за выдуманный больной желудок. «Все, к обеду выздоровлю», — пообещал я себе. Отодвинув недоеденную овсянку, я громко сообщил. «Ривкин, я хочу осмотреть рудник». «Простите», — растерялся Ривкин. «Мы ведь уже договорились, что вы будете работать у себя в номере. Я прислал вам всю документацию». «Давайте прямо сейчас, после завтрака, поднимемся к вам, и я дам все необходимые пояснения». Что-то он не в восторге от моей идеи посещения рудника. «Не утруждайтесь!» «Если вам некогда, то я поеду один, но машину приготовьте!» Довольно резко отказался я. «Нет-нет!» — Ривкин уже пришел в себя. «Я никак не могу допустить, чтобы вы поехали туда. С вашим здоровьем!» Я никогда не прощу себе, если с вами что-то случится. Я вас очень прошу, давайте поднимемся в ваш номер. Не сомневайтесь, я владею полной информацией по всем интересующим вас вопросам. Мне уже не просто предлагали взятку, мне ее насильно впихивали. Еще немного, и Ривкин достанет кошелек и начнет ослюнявливать купюры прямо здесь. Уж очень он не хочет, чтобы я ехал на рудник. «Ну вот что, Ривкин», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Я сейчас выхожу и еду на рудник. Если хотите, присоединяйтесь». Я действительно встал и пошел к выходу. «Хорошо, хорошо, не волнуйтесь, пожалуйста». Ривкин догнал меня и пошел рядом. «Сейчас я все организую». Он что-то быстро скомандовал в коммуникатор, и мы вышли в холл. Джейсон с тоской посмотрел на недоеденную телящую котлетку под соусами из белого вина с труфелями и отправился за нами.